часть третья. Противостояние. Рапонги. Апрель 2026 года. Ха, так это и есть экспериментальная машина полного погружения четвертого поколения. Пробормотал я, глядя на огромный закрепленный гексайдер перед собой. Видимая алюминиевая поверхность простенько мерцала под шум нескольких кулеров, расположенных в ряд. Одной стороной устройство соединялось с гелевой кроватью, головная часть которой закрывалась олиповатым выступающим интерфейсом в форме шлема. «Такая огромная! Те машины, что когда-то демонстрировались в парке развлечений, не были меньше по размерам Хигасан!» Я развернулся и сказал это человеку у контрольной консоли. Оператор оторвался от экрана, пожал плечами и ответил. «Даже если так, Киригая Кун, это намного меньше по сравнению с изначальными расчётами!» К тому же первое поколение машины, что было в старых игровых центрах, недалеко ушло по мощности от Мегадрайв или Dreamcast Я никогда не видел ни одного такого настоящего устройства. Ладно, давай послушаем песню о жизни. В этот раз моё жилище станет пристанищем сугубо для регги. Человек, истрогающий такие странные вещи, был Хигатакиро. Исследователь, ответственный за разработку передовой VR-машины. При взгляде на него со стороны, в такое трудно поверить, поскольку его волосы стояли торчком, словно булавочница с иголками. На его глазах были круглые очки, а одет он был в футболку с изображением персонажей из игры. Его внешность в сотни раз больше подходит к каким-нибудь окрестностям Акихабары, а не этой высокотехнологичной сумрачной комнате. Но хоть и думал так. Сам до сих пор был в школьной форме. Почему я, Киригая Кадзута, нахожусь в портовом районе Раппонги, в лаборатории какой-то рисковой компании? Причина проста. Это моя подработка. Со времен появления огромной развлекательной машины полного погружения первого поколения на смену успело пройти второе поколение, нейрошлем и аммосфера, а затем и третье поколение, применяемое в медицинских целях. Конечно, любой может использовать его, но за ним закрепилась определенная сфера применения. Мозг может быть подключен к нему на очень высокой частоте, благодаря этому опыт долгого погружения может оказаться неповторимым. В Японии, да и во всем мире, группа людей, которая провела самое длительное погружение, несомненно, выживший в инциденте с САО, который закончился полтора года назад. Медицина четвертого поколения разрабатывается под руководством Хиги Токеру, а ее возможности легко перекрывают таковые у предыдущих разработок. Эти высокие характеристики привели к неожиданной проблеме. Поскольку объем информации, которой мозг обменивается с машиной, слишком велик, весь персонал, включая самого Хигу Токеру, не смог обработать информацию о тестовом погружении на удовлетворительном уровне из-за «виртуальной болезни», как он сказал. После этого Токеру, используя связи, вышел на выжившего меня и пригласил меня в Рапонге в качестве тестера. Обговорив мою ежедневную зарплату, я приступил к подработке. Вот как всё получилось. «В общем, я должен погрузиться с помощью этой штуки», «А потом просто двигать телом?» Переспросил я, поглаживая холодный алюминий. Хига утвердительно кивнул. «Только должен тебя предупредить. Я буду в виде графиков видеть всё, что ты делаешь, как вы вуэрист. Поскольку я всё ещё вожусь под стройкой интенсивности погружения к возможностям человека. Кто-то должен погрузиться, а кто-то следить за результатами». но раз мне заплатят, то делайте что угодно». «Но прежде чем начнём, мне нужно убедиться кое в чём». Я кинул суровым взглядом интерфейс нейромашины и продолжил. а во время погружения не будет никакой опасности, ведь так?» «Разумеется, разумеется, разумеется», — сказал три раза хигасан глубоко кивнув. киригая выживший в инциденте САУ, я понимаю твои чувства. Ничего страшного, машина, что я разрабатываю, опасна лишь самую малость». «Вот как». «Это обнадёжь». Я проглотил окончание фразы и посмотрел на Хигусан. «Самую малость». «Не-не-не, э, всё в порядке, всё в порядке, всё в порядке», сказал три раза хигасан и быстро зашептал. «Просто если энергия внезапно упадёт, то на короткий момент произойдёт это». «Что за это?» «Нет-нет, никаких проблем, никакого реального вреда. Это просто, как бы сказать хигасан сан закатил глаза за своими круглыми стекляшками и приблизился ко мне. Мой взгляд сосредоточился на нём. Как бы сказать, просто может кое-что появиться. Что может появиться? не так не годится, Киригай-кун. Есть вещи, о которых не принято говорить. Например, о премиях или о том, что мы делаем в туалете. В том месте, как это, может появиться как раз то самое... Ам... Сказав это, Хигасан расплывчато задвигал руками перед своей грудью. Такое поведение наконец заставило меня понять, что имелось в виду под этим. Э, призрак? Об этом говорит Хигасан, подумал я, глядя на него. Он мотнул головой и ответил: "А ну настоящее, прямо настоящее Киригакун. Я даже видел это. Что ж, «Как ты мог заметить, у нас имеется только одна экспериментальная машина, потому в погружении может находиться лишь один человек. Но персонал часто видел какой-то силуэт на траве во время тестовых погружений», сказал Хигасан с таким выражением лица, которое сопровождалось бы тонкими вертикальными линиями над его лбом, будь мы в манге. На мгновение я серьёзно посмотрел на него, но это быстро сменилось натянутой улыбкой. Я пожал плечами». Такое могло быть вызвано виртуальной болезнью. Может, из-за оптической иллюзии. Или могло произойти из-за глюков шейдеров. Нет, таких багов не может быть в программе, в создании которой участвует гениальный Хига. Отчего-то его голос окрасился иностранным акцентом. Но я проигнорировал это и снова двинул плечами. Да и призрак так и не появился в самой комнате. Говоря о привидениях в виртуальных мирах... «Будучи в Айнкраде, я отправился проверить слухи о привидениях, но на деле там оказался простой NPC. Разумеется, речь шла об ИИ типа сверху вниз UI, которая стала моей сасуной дочерью. Она бы разозлилась, если бы узнала, что изначально я искал там привидения. Другими словами, всё увиденное по ту сторону представлено в виде цифрового кода, который записан в строгом порядке на носителе». Если вы проверите записи о погружении человека, то сможете увидеть то, что видел он. Едва я это произнёс, Хигасан вытянул губы, словно ребёнок. Разумеется, я проверил записи, но ничего особенного не обнаружил. А значит, что это определённо не объект из главной программы экспериментальной машины. Выходит, это в самом деле призрак или... Или... Эээ... -э Это касается того уровня знаний, к каким Киригая-кун не должен приобщаться. Так что прошу, пусть всё останется между нами, хорошо? После строгого предисловия Хигасан продолжил. Сердце экспериментальной машины, центр квантовых операций, так называемый квантовый компьютер это тоже детище Хигесана. О, да! Хотел бы я так сказать, но на самом деле основу разработки оставил после себя ещё Каяба-сенсей. Ну, в общем, возможно такое, что квантовый компьютер способен взаимодействовать с параллельным миром. Миром из научной фантастики. Это правда? В моём голосе сменилась вопросительная интонация, и Хига-сан тряхнул головой, наполовину соглашаясь, наполовину нет. «Надеюсь, что я сам не запутался в своих домыслах, но такая трактовка может объяснить этот феномен с призраком. Наша экспериментальная машина каким-то образом взаимодействует с аналогичным устройством из прошлого или будущего альтернативного мира. В таком случае мы смогли бы увидеть тень человека, что погрузился из него. Это немного отличается от настоящего призрака, разве не так?» Снова пожал плечами я и глянул на часы на стене. «Появится или нет, узнаем только во время погружения. Моя младшая сестра устроит мне взбучку, если я опоздаю к ужину. Так что, давайте начнём». «Ого! Так у Киригая Куны есть младшие сёстры? И сколько их?» Реакция Хигесана вызвала у меня некое чувство дежавю. Я решил проигнорировать вопрос и уселся на кровать экспериментальной машины. Я разлёгся на ней Стараюсь заполнить углубление и просуну голову в шлем. О'кей, я готов, сказал я Хигесану, с лица которого ещё не ушло разочарование. Закрыв глаза, я услышал звук мотора, а вслед за этим последнее наставление. Тогда начнём соединение. Автоматически сгенерированный аватаром будет образ тебя, Киригай-куна, так что это не должно вызвать никакого дискомфорта. Понял. Я поднял левый большой палец в ответ. В тот же момент раздалось завывание откуда-то сзади экспериментальной машины. И вот опять. Почувствовав странное искажение в поле видимости, Арита Харуюки сузил глаза своего поросячьего аватара. Команда Burst Link позволяет подключиться к пространству, окрашенному в прозрачный синий, базовое ускоренное поле «Синий мир». К шее Харуюки крепилось квантовое соединительное устройство нейролинкер, а еще глубже в него была установлена загадочная программа Brain Burst. Когда Харуюки погружается в этот прозрачно-синий мир, программа ускоряет его мышление в тысячу раз. Это базовое ускоренное поле применялось для проверки списка оппонентов, чтобы бросить им вызов или с целью подключения стороннего ПО для выполнения разнообразных задач. В этот раз Харуюки ускорился по последней причине – чтобы предоставить домашнюю работу, а если точнее, чтобы успеть за оставшиеся в реальности 15 минут. На уроке японской истории ему поручили предоставить отсчёт по пятой эре, но участок его мозга, отвечающий за хранение данных, про это, естественно, забыл, даже вопреки сделанной пометке в программе со списком дел. Это не математика и не английский, а потому крайняя мера попросить Такому и Чьюри выслать фотографии своих домашних работ и просто скопировать их, в данном случае не сработает. И хотя на такое потратится много поинтов, это лучше, чем потом писать отсчёт в виде эссе. Поэтому, потратив очередной бёрстпоинт, он интенсивно долбил по голографической клавиатуре. Однако, его мысли сотряслись странным явлением – что он заметил краем глаза в середине синей комнаты. «Что?» Пробормотал он, и его аватар свалился со стула. Он уставился на пространство между партами в нескольких шагах от себя, и изображение классной доски снова исказилось. Казалось, будто что-то прозрачное двигается между Харуюки и доской. Вообще-то, это не первый случай, когда он сталкивается с таким явлением. Недавно, примерно месяц назад он начал временами замечать странные флуктуации. Более того, это происходило не в обычном VR-пространстве, а исключительно в синем мире. Однако сегодня феномен выглядел яснее обычного. Харуюки совсем позабыл про домашку и пристально уставился перед собой. Потом он сразу приметил кое-что. Человек? Да, искривление в пространстве классной комнаты походило на человеческий силуэт будто это был прозрачный субъект, но такого не должно быть. Синее базовое пространство ускорения создавалось непосредственно для того, кто задействовал команду Burst Link. Для двух и более лиц находиться в этом ускоренном пространстве возможно лишь в случае прямой связи между их нейролинкерами, а также при одновременном использовании команды ускорения. «Разумеется, Харуюки в данный момент никому не подсоединён. Это значит...» «Привидение!» Харуюки невольно пробурчал пугающие слова. Он попытался отбежать назад, но тут... В тот же момент отчётливая тень стала к нему приближаться. Харуюки, завопив, рванул по комнате и попытался прокричать команду прекращения ускорения. «Бёрст Но он прерывался, не окончив её... Этот мир нереальный, он создан из полигонов с помощью нейролинкера, который воспроизводит обстановку. Всё, что видят мои глаза – цифровые данные, которые представлены кодом. Так что эта тень не может быть призраком, этому должно быть какое-то объяснение. Призраки – ложь, опрометчиво размышлял Хоро юки спрятавшись за последним рядом парт. Некий человекообразный субъект – что это? «Должно быть что-то, что выдаст в нём приведение или человека. Если признать его человеком, нужно учесть, что это необычное виртуальное пространство, а ускоренное. А я не устанавливал связь с кем бы то ни было. Но если я всё же оказался с каким-то незнакомым бёрстлинкером в одной сети, тогда получается, его имя сейчас всплывёт в списке игроков», — промямлил Хрой юки пересохшими губами. Затем он ткнул пальцем иконку горящей буквы «Б» в верхнем левом углу игрового экрана и вызвал игровое меню, где я переместил вкладку, чтобы открыть список игроков. Сверху должно значиться моё имя. Следом должны идти имена моих одноклассников – Такуму, Сиан Пайло и Чьюри, Лайм А ещё должна быть Черноснежка, Блэк Лотус, которая сейчас в холле школьной столовой – Только у нас четверых в средней школе у Умисата установлен брейнбёрст. Так должно было быть. В пятом ряду парт парила извивающаяся куча точек, что расплывались, будто чернила на воде. Этот кусок света почему-то не принял незамедлительно форму игрового персонажа. Харуюки задержал дыхание и продолжал наблюдать, сильно трясясь от страха. Стоило ему моргнуть, как внезапно появились символы. Это оказался, как ему и положено, ник дуэльного аватара, но цветового имени у него почему-то не было. Лишь одно слово и из ряда букв «Ки-ри-то». кирита Кто это?» Будто проследовав за его мыслями, правая рука Харуюки двинулась. Он ткнул по загадочному имени бёрст линкера Кирита, вызвал окно дуэли и нажал «Да» в окне подтверждения. Синяя комната растворилась и исчезла, будто провалившись вниз. Пока поросячий аватар Хруюки двигался сквозь тьму, его окружило кольцо света, и тот начал меняться в форме. На месте прежнего появился серебристый дуэльный аватар с тонкими чертами – Сильверкроу. Вверху поля зрения по обеим сторонам тянулись зелёные полоски хитпоинтов, а посередине располагалась цифра 1800, отмечающая время поединка. Наконец, на миг появилась надпись Fight, сразу рассыпавшись во вспышке. Как только тугие ноги Харуюки коснулись поверхности поля боя, он незамедлительно поднял лицо. Кто-то стоял впереди, немного вдали от него. Дуэльный аватар? Нет, что-то другое, думал он. Насколько знал Харуюки, аватары Бёрст-линкеров должны походить на опрочных роботов, хотя некоторые и носили немного одежды. В них не было ни намёка на открытую плоть с кровью. Но этот кто-то, стоявший перед ним, определённо обладал внешностью человека. Парень с немного длинными волосами и острым взглядом гагатого чёрных глаз. Возрастом он был немного младше Харуюки, одет в длинный кожаный плащ, на руках перчатки с открытыми кончиками пальцев, а на ногах башмаки. А если приглядеться к его спине... На ней располагалась пара длинных мечей. «Мечи?» – промямлив дрожащим голосом, Харуюки отпрянул назад. «Без сомнений, это знакомый по фэнтезийным играм предмет, так называемый длинный меч. Рукояти мечей были черной и сребробелой, соответственно. И хотя они состояли из полигонов, по их излучению Харуюки мог предположить, что они очень тяжелые». Он почувствовал, что мечи, спрятанные в своих ножнах, словно кричали о своей достоверности. «Это не дуэльный аватар, но точно и не безвредная человеческая болванка», – думал он. Осторожно рассматривая своего оппонента, Харуюки набрал воздуха в грудь и прокричал. «Кто ты? Как ты подключился к локальной сети у Умисата?» Его голос разлетелся, словно эхо по боевой площадке, но одетый в чёрное мечник, по-прежнему не выказывал никаких эмоций. Будто он пренебрёг ответом. Нет, словно вопрос вообще его не достиг. Присмотревшись, можно было увидеть, что контуры чёрного аватара расплывались в дымке, словно игрок не полностью материализовался. Может, это просто какой-нибудь образ, посланный откуда-то? Размышляя, Хруюки сделал шаг вперёд, собираясь прояснить ситуацию. В тот же момент Мечник проделал то же движение, Черный сверкающий башмак двинулся вперед, ступив на небольшой булыжник, от чего раздался звук. Это не виртуальный образ. Харуюки снова в панике отпрыгнул назад, поднимая перед собой обе руки в защитной стойке. Следом за этим движением по лицу мечника пробежало напряжение, и он поднял правую руку, ухватившись за рукоять черного меча.